«Пятно не только авторское, но и человеческое. Это мерзкое сочинение. Вы меня подкузмели, чтобы отдать это. Будьте же за это и вы повеянным моего стыда и раскаяния». Примечание первое. «Я теперь похоронен и как писатель, и как человек. Это положительно. Тем более, что первая часть еще хуже». «Пожалуйста, ни слова утешения не пишите мне, а ежели вы сочувствуете моему горю и хотите быть другом, то уговорите Каткова не печатать эту вторую часть, а получить с меня обратно деньги или считать за мной до осени». «Слово я держу и...» — поправил корректуры с отвращением, которого не могу вам писать — «Во всем слова живого нет, и безобразие языка, вытекающее из безобразия мыслей, невообразимое. Ежели же уже невозможно миновать этой чаши, то будьте другом, пересмотрите корректуры и перекрестите, поправьте, что можно. Я не могу, мне хочется все перекрестить. Ежели же удастся вам спасти меня от увеличения срама печатанием второй части, то сожгите ее» и рукопись, взяв у Каткова. Недаром я хотел печатать под псевдонимом. Деньги 350 рублей я могу возвратить через неделю. Конец повести не прислан мне, и не нужно присылать его. Это мука видеть, читать и вспоминать об этом. Затем прощайте, жму вам руку и прошу серьезно и с участием понять, что я пишу. Ваш Лев Толстой. 3 мая. Корректуры я посылаю на имя Каткова, но надеюсь, что вы получите это письмо прежде, чем он корректуры. Примечание. Окончив семейное счастье, Толстой сразу же прочитал повесть Бодкину, и тот нашел, что все это исполнено какого-то холодного блеска, и ничто не трогает ни мысли, ни сердца. Но он советовал ее печатать, так как в ней чувствуется присутствие большого таланта. Смотри переписка, том 1, страница 244. Прочитав корректуру второй части, Боткин изменил свое мнение. Там же страница 246 и 247. Конец примечаний.